Эль Греко. Доменико Стефано Годы жизни 1541-1614. Погребение графа Аргаса. 1586-1588. Церковь Санта-Ме, Толедо. Эль Греко выдающийся представитель испанского возрождения. Художник, скульптор и архитектор греческого происхождения. Родился в Орклеоне на острове Крит в семье сборщика податей. Первоначальное художественное образование получил на родине. В возрасте 26 лет переехал в Венецию, а позднее в Рим. С 1577 года жил в Испании, в Толедо. Основные работы: Снятие одежд с Христа, 1577-1579, Погребение графа Аргаса. 1586-1588 вид Толедо, Около 1610. Является художником с настолько индивидуальной творческой манерой, что не принадлежит ни к одному художественному направлению. Считается предтечей экспрессионизма и кубизма. В середине 1580-х годов священник церкви Санта-Ме в Толедо Андрес Нуньес заказал своему прихожанину художнику, который сам называл себя Доменико Греко, а в истории искусства вошёл под именем Эль Греко, картину, посвящённую памяти местного аристократа Дона Гонсало Руиса. Эль Греко создал настоящий шедевр, синтетическое произведение, соединившее в себе живопись, философию, теологию и историю. Дон Гонсало Руис, уроженец Толедо и сеньор города Аргас, Стал именоваться графом уже после смерти, когда его семья получила этот титул. При жизни он считался человеком набожным и благочестивым, известным своей благотворительностью. Незадолго до смерти, в начале 14 века, он издал указ о введении специального налога для расширения и украшения церкви Санта-Ме. Граф Аргас умер в 1312 году. И после его смерти прихожане какое-то время этот налог не платили. Затем был начат судебный процесс. Деньги с прихожан взыскали, и на полученную сумму было решено заказать картину для часовни Святой Девы. Сюжетной основой картины послужила местная легенда, согласно которой во время погребения графа Аргаса с небес сошли святой Стефан и святой Августин, чтобы похоронить его собственноручно. Эль Греко чётко делит композицию на две части. Нижнюю занимает мир земной, выполненный в подчёркнуто натуралистической манере. Центром земной зоны является тело покойного графа, которое поддерживают святые Стефан и Августин в шитых золотом далматиках. На ризе святого Стефана художник изобразил сцену его мученичества. В церемонии участвуют видные граждане Толедо, выдающиеся современники Эль Греко. Он сам, мужчина, который смотрит прямо на зрителя над головой Святого Стефана, и его сын, Хорхе Мануэль, маленький мальчик с факелом в левом нижнем углу картины. Верхнюю часть полотна занимает мир небесный. Его центр восседающий на престоле Иисус Христос, которого окружает сон ангелов, святых, апостолов и библейских царей, среди которых присутствует и испанский король Филипп II. Фигура Христа в белых одеждах венчает треугольник, который составляют Богоматерь и Иоанн Креститель. К ним в горнюю обитель ангел поднимает душу усопшего в образе младенца. Фоном служат голубовато-серые облака, в холодном свете которых вытянутые, слегка деформированные фигуры святых кажутся призрачными. Эль Греко создаёт исключительно богатое и одновременно изысканное колористическое решение. Чёрным одеянием похоронной процессии противопоставляются шитые золотом ризы святых. В блестящих металлических доспехах графа Аргаса отражается фигура Святого Стефана. В верхней части композиции доминирует более сдержанная гамма, состоящая из различных оттенков серого и бежевого тонов. Экспрессивные взгляды и жесты персонажей делают сцену чрезвычайно динамичной. Несмотря на то, что композиция достаточно традиционна для того времени и содержит явные отсылки к византийскому иконописному канону Успения Богоматери, она позволила Эль Греко высказать свои самые сокровенные мысли. Художник решительно устранил разделение между земным и небесным мирами. Связующим звеном между ними оказалась бессмертная человеческая душа в виде младенца в руках ангела. Граф Аргас был самым обычным человеком, и при этом силы земные и небесные объединились, чтобы прославить его и проводить в последний путь. Вероятно, в этом и заключается основная идея Эль Греко наглядно показать, что жизнь любого человека бесценна не только для его близких, Но и для всего универсума